Эпилог. Несколько лет назад я шел по кампусу Университета Вирджинии, где мне предстояло выступать. Проходя мимо аудитории Кабел-Холл, я остановился, чтобы прочитать табличку, прикрепленную к входной двери. Ты пришел сюда, чтобы обогатить этот мир, но ты станешь беднее, если забудешь об ошибках. Вудра Вильсон. Эти слова великолепно отражают мой подход к жизни и людям, суть которого я пытался донести до вас в этой книге. Работая над книгой, я старался помочь вам сосредоточиться на самом важном, что только есть в нашем мире, то есть на способности дарить любовь окружающим. Ничто не приносит такого глубокого удовлетворения, как умение дарить и принимать настоящую любовь. В начале XXI века мы столкнулись с угрозой глобального терроризма. Каждый день мы слышим о деспотах, жертвами которых каждый год становятся тысячи человек. При этом сотни тысяч оказываются в лагерях для беженцев. Преступления, совершенные под воздействием наркотиков и стремительно распространяющиеся болезни, губят жизни совсем еще молодых людей. Нестабильность брака и семейных отношений наносит миллионам людей эмоциональные травмы. Немыслимая бедность стала нормой жизни для многих стран мира. Можно сказать, что с каждым днем наш мир становится все более мрачным. Но я хочу вам напомнить, что чем темнее сумерки, тем сильнее мы нуждаемся в свете любви. Если люди откроют силу любви в повседневной жизни, то мрак сменится светом, болезнь – исцелением, бедность – благосостоянием, а разъединенность – воссоединением. Любовь может победить. И это вовсе неблагодушное преувеличение. Я верю в то, что Альберт Швейцер был совершенно прав, когда сказал: "В одном я абсолютно уверен: по-настоящему счастливым можно быть только среди тех, кто нуждается и кому можно служить". Мне очень хочется, чтобы моя книга помогла вам стать по-настоящему любящим человеком умеющим сделать наш мир лучше.